Глава шестая Кьяра проснулась от собственного крика, ей приснилось что-то, какая-то чушь, которую она сейчас даже не могла вспомнить, но ее все еще трясло от пережитого во сне страха. Она резко села на кровати, поджав колени к груди и потерла заспанные глаза. Воспоминания о вчерашних событиях нахлынули внезапно, превращая Явь в продолжение кошмарного сна. Картина распростертого на каменном полу неподвижного тела Йозефа стояла у нее перед глазами. «Ох, что теперь будет? Я же чуть не убила экзекутора!» В ужасе подумала она, но быстро справившись с паникой попыталась взять себя в руки. «Я ни в чем не виновата. Это был просто несчастный случай. Я не хотела сделать ничего такого и сама до конца не понимаю, как это все произошло. Да, вчера едва не случилось беды, и мэтр Дамиан, конечно же, сразу узнал об этом. Но ведь наказывать меня все-таки не стали. В карцер не посадили» и даже разрешили вернуться в свою комнату. Значит, может быть, все не так плохо? Может быть, и Исидора заступилась за меня перед ректором? Она ведь успокаивала меня вчера, когда я разревелась, как дурочка, поняв, что все уже позади, и что нам все-таки удалось вытащить его. Пару раз всхлипнув, Кьяра окончательно успокоилась, откинулась обратно на подушку, и принялась снова прокручивать в голове насыщенный происшествиями вчерашний день. Нет, все в конечном итоге сложилось хорошо. Экзекутора удалось спасти, из академии ее обещали не исключать, книгу она вернула, тем самым избавив от незаслуженного наказания Бьянку, Микаэля не выдала, да и сама пока вроде как избежала назначенной ректором Порки. Так что жаловаться ей грех? И остается лишь молить Иль Таира, чтобы дальше все складывалось так же удачно. Вот если бы еще все забыли о произошедшем как можно скорее. Тихий скрип входной двери заставил погруженную в свои мысли Кяру вздрогнуть от неожиданности. Она повернулась на звук и с удивлением увидела входящую в комнату наставницу. «Ты уже проснулась?» — будничным тоном спросила матресса Исидора, как будто каждое утро заглядывала к ней в спальню. «Как самочувствие?» Ошарашенная неожиданным визитом наставницы, Кьяра растерялась. «Я? Да...» — смущенно пролепетала она, поспешно спуская ноги из кровати. «У меня с утра была еще небольшая слабость». «Но сейчас я уже в порядке. Можно мне пойти на занятия?» Наставница подошла ближе, положила ей руку на лоб, провела раскрытой ладонью вдоль туловища, прощупывая ее ауру диагностическим плетением, и, наконец, удовлетворенно кивнула. «Да, ты почти полностью восстановилась, и вполне можешь встать», — заключила она. «Однако...» Занятие сегодня тебе все же придется пропустить. Тебя ждут в другом месте. Кьяра подняла на наставницу испуганный взгляд, ожидая объяснений. Но та, увидев, что девушка все еще сидит на кровати, чуть заметно нахмурилась и поторопила ее. — Ну же, собирайся скорее, у нас мало времени. — Куда? — робко спросила Кьяра. — Не бойся, не к экзекутору. Прочтя в ее глазах страх, улыбнулась матресса Исидора, и Кьяра немного расслабилась. Хотя Йозефа тоже не помешало бы навестить, но это позже. Сейчас у нас есть дела поважнее. Не прошло и получаса, как они уже поднимались по бесконечным лестницам на вершину центрального донжона цитадели. Каждый лестничный пролет заканчивался массивными дубовыми дверями, у которых несли караул сбиры. Эти двери каждый раз при их приближении распахивались настежь, и охрана с поклоном пропускала Мэттессу и Сидору дальше. Идущую за наставницей Кьяру раздирало любопытство, но снова спросить, куда они направляются, она так и не решилась. Но вот ступени закончились не привычной каменной площадкой и дверью, а аркой, ведущей в небольшой узкий коридор. Здесь не было сбиров, зато стоял защитный контур, настолько мощный, что от одного взгляда на него у Кьяры перед глазами заплясали золотистые искры. Она остановилась в нерешительности, Однако наставница спокойно прошла сквозь пылающий вихрь и поманила ее за собой. Кьяра сделала неуверенный шажок, зажмурилась и робко вошла в барьер. Она почувствовала, как тело тотчас окутала паутина энергоканалов, не позволяя сдвинуться с места, пошевелиться, даже вздохнуть. Но это длилось лишь пару мгновений. Потом охватившая ее сеть рассыпалась, и Кьяра поспешно вырвалась на свободу. «Ты только что прошла сквозь объятия пламени», — менторским тоном сообщила матресса Сидора. «Этот совершенный защитный контур был разработан верховным жрецом светлого клана для охраны особо значимых помещений цитадели, нежеланных гостей». Он способен сжечь заживо, но нас ожидают, поэтому нам ничего не угрожало. Кьяра судорожно сглотнула, вспомнив неприятное ощущение липко оплетающей тело сети защиты, и поспешно догнала наставницу, решив больше не отставать от нее ни на шаг. Внезапно перед ними распахнулась еще одна дверь, И они оказались в небольшой круглой комнате, стены которой почти сплошь заменяли высокие стрельчатые окна. После полутьмы коридора льющиеся из них солнечные лучи больно ударили по глазам, выжимая из них непрошенные слезы и заставляя смежить веки в попытке преодолеть жгучую резь от ослепляющего света. «Исидора, дорогая, ну, наконец-то!» Внезапно услышала Кьяра скрипучий, натреснутый голос. «Признаться, в мои годы длительное ожидание утомляет!» Сквозь пелену влаги, застилавшей глаза, девушка увидела, что им навстречу поднялся с кресла седовласый старец, облаченный в белые одежды. «Я привела ее тотчас же, как девочка смогла встать с кровати, светлейшей», — ровным голосом ответила целительница. «Вчерашние события не прошли для нее бесследно». Старец подошел ближе и окинул к яру внимательным взглядом. «Так это и есть источник волнений!» «И причина вчерашнего переполоха в Академии!» Неторопливо роняя слова, спросил он. «Да, пантифик. ты желал видеть мою ученицу, и она перед тобой?» Кьяра на мгновение остолбенела, только сейчас поняв, кто стоит в двух шагах от нее, а потом низко склонилась перед верховным жрецом. «Да прибудет благоволение Ильтаира Светозарного с тем, в ком воплощена его воля!» Чуть слышно пролепетала она ритуальную фразу приветствия. «И тебя пусть не обходит он своим взглядом, колисто целительницы Благожелательно произнес пантифик с легкой улыбкой. «Ну, расскажи мне, дитя, что ты сотворила с экзекутором?» от которого должна была принять наказание. У Кьяры едва не подкосились ноги. — Значит, все настолько серьезно, что ее проступком теперь занимается не ректор Академии Светлого Начала, а сам Верховный Жрец. Я... я не знаю ваше святейшество. Он взял в руку мою гемму, а потом вдруг... «Упал». Запинаясь, выдавила она из себя и, заметив, что понтифик нахмурился, продолжила поспешно. «Я не хотела этого, честное слово, и ничего специально не делала. Это произошло само собой». Хм, «Матресса Исидора сказала мне, что, когда она пришла на твой зов, клирик Йозеф был уже одной ногой во тьме». И ей с трудом удалось вытащить его оттуда. Размеренно произнес пантифик. Мне удалось сделать это во многом благодаря помощи моей калисты светлейшей. Вмешалась Исидора и старец недовольно поморщился. И ты утверждаешь, продолжил он, словно не обратив внимания на ее слова, что едва не убила экзекутора. «Случайно?» «Я... я не делал ничего такого. Он... он... просто ударился головой!» Снова пролепетала Кьяра. Старец покачал головой. «Ты заблуждаешься, дитя! Ты нанесла ему энергетический удар! Сродни удару зарядом негатива!» Только в отличие от него, имеющий вполне конкретную структуру, следствием чего стала полная блокировка его дара. Кьяра пораженно застыла. Удивление ее было настолько сильным, что она даже не смогла ничего возразить. «Я понимаю, что действия твои...» не были осознанными и являлись следствием испытанного тобою страха. Но последствия их фатальны, сокрушенно покачал головой верховный жрец. «Как оказалось, ты обладаешь достаточно редкой и весьма опасной способностью» которая прежде спала в тебе и пробудилась лишь теперь. В результате случившейся у тебя вспышки полноправный клирик лишился силы и едва не лишился жизни. Я не виню тебя, но ты должна понимать» что поскольку ты не в состоянии контролировать эту новую сторону своего дара, подобное может повториться и впредь, а значит, ты можешь быть опасна для окружающих тебя одаренных. Учитывая этот факт, я, увы, не могу позволить тебе продолжать обучение в Академии Светлого Начала». И тут Кьяра не выдержала. Все нервное напряжение и страхи последних дней, все сдерживаемые в душе переживания внезапно выплеснулись наружу от этих страшных слов. «Нет!» — хрипло вскрикнула она и, разрыдавшись, упала на колени. «Я не делала ничего! Я ни в чем не виновата! За что?» «Пожалуйста, не надо. Я ведь никогда прежде не совершала ничего дурного. Это больше не повторится!» Она говорила торопливо и отчаянно. Слова бессвязными обрывками срывались с губ в жалкой попытке изменить неизбежное. «Увы, ты не можешь этого обещать до тех пор, пока не научишься себя контролировать». Печально вздохнул понтифик. «Но твои слезы разрывают мне сердце, дитя!» Он сделал вид, что задумался. «Что ж, пожалуй, я смогу дать тебе небольшую отсрочку, чтобы ты могла поработать над собой. Думаю, недели будет достаточно». Это твой шанс все исправить, а дальнейшее будет зависеть от тебя. Твоя наставница поможет тебе разобраться с этой новой, необычной способностью. Если через неделю ты продемонстрируешь мне умение сознательно управлять своими всплесками, а также ликвидировать их последствия... Я позволю тебе продолжить обучение. Если же нет, тебе, увы, придется покинуть цитадель. Но, думаю, до этого не дойдет. Он легонько погладил яру по голове морщинистой рукой и продолжил. — Встань, дитя, и не печалься. Ильтаир не оставит тебя, и если ты проявишь... «Должное рвение. Все сложится хорошо. Ты ведь постараешься?» «Да, благодарю вас, ваше святейшество». Неуверенно поднимаясь с колен и глотая слезы, пробормотала Кьяра. «Я очень, очень постараюсь». «Иди». «Подождешь наставницу в коридоре». Ласково улыбнувшись, распорядился понтифик. Но она мимолетно отметила про себя, что его взгляд при этом остался странно холодным и жестким. Едва за Кьярой закрылась дверь, молчавшая все это время целительница словно взорвалась. — Неделя! — почти выкрикнула она. — Ты хочешь, чтобы я научила девочку ставить и снимать блок за неделю? Ты сошел с ума! Это невозможно, Гидеон. Ты забываешься, целительница. Ледяным тоном произнес пантифик. Но заметив, как сверкнули в ответ ее глаза, изменил тон. Претор, умеющий хоть отчасти контролировать свои способности, может изменить судьбу империи Исидора. Она сейчас висит на волоске. Эта девочка — благословение Ильтаира и последний шанс светлого клана удержать в своих руках власть и трон. Она должна выполнить свою задачу любой ценой. Все остальное не имеет значения. «Что ты задумал, светлейший?» — тихо, одними губами спросила Исидора. «Хм, ты все узнаешь, когда придет время. Усмехнулся старец. Ставки слишком высоки, и пока я не намерен посвящать в свои планы конклав. Довольны и того, что то, чем ты займешься, будет для светлого клана великим благом. Значит, моя Калиста. «Действительно обречена?» — скривила губы в горькой улыбке целительница. «Пути Ильтаира неисповедимые. все в руках его!» Воздев глаза к потолку, торжественно произнес верховный жрец. «А если я скажу тебе, что не буду учить девочку тому, что обречет ее на смерть?» Сузив глаза, с вызовом спросила целительница. Понтифик покачал головой. «Дора, дорогая, ты уже давно вышла из возраста взбалмошной легкомысленной юности. Ты не можешь не понимать, что я в любом случае добьюсь своего. Если ты откажешься помочь своей ученице, ей поможет экзекутор. Мы ведь уже поняли?» что выброс у нее стимулирует сильный страх. Придется воздействовать через него. — Как ты можешь быть таким жестоким? — тихо спросила она. — Ради блага своего клана я могу все, — усмехнулся старец. — Но неужели ты всерьез думаешь, что, запугав ее до полусмерти, «Сможешь добиться успеха, и страх научит девочку контролировать свой дар настолько, чтобы быть тебе полезной». Подняв тонкие брови, использовала последний довод Исидора. «Безусловно», — улыбнулся пантифик, — «видишь ли, мне не так уж и важно, научится ли она его контролировать». «И сможет ли снимать блок?» «Главное, чтобы она научилась его ставить!» «И на ком прикажешь нам тренироваться?» «Сдалась целительница!» «В подвалах цитадели!» «Сейчас ждут казни несколько пленных темных!» «Выбирайте любого!» прозвучал ответ.